Глава 5. Сыграть нужную мелодию на дудочке всего лишь с двумя дырочками довольно сложно, тем более что дырочки эти чаще всего законопаченные, потому что Мартин, пару раз расставшись из-за своей азартности с веселыми баксовыми толстушками, обладавшими округлостями в виде пяти нулей, больше в пьяном виде ни в казино, ни на подром, ни к букмекерам не ходил. А трезвый, холодный и расчетливый разум являлся самой надежной затычкой для азарта. В общем, пьяным в сопле Мартина Пименова никто никогда не видел. Трезвенником он, конечно, не был, но пить умел. Напитки выбирал грамотно, никогда их не смешивал и меру свою знал. И даже в бане никогда не расслаблялся до состояния «г-г-г-г», поскольку искренне не понимал, а зачем? спиртное в парилке превращает оздоровительную процедуру в губительную. А за здоровьем своим Мартин следил, холил его и лелеял, собираясь прожить как можно дольше и полноценнее. Пивка хорошего свеженького это да, это можно, это приยатно. Но пару кружек, не больше. И сегодня Мартин заказал банщику, как обычно, То есть четыре кружки свежего пива, причем светлого. Неделя выдалась тяжелой. Отменилось несколько чартеров из-за неисправности двигателя одного из самолетов его авиакомпании. Пришлось срочно искать лайнер на замену. Но ничего справился. И теперь хороший пар по березовый веник, сильные руки массажиста прогонявшие из сведённых мышц дикое напряжение, И то самое свежее вкусное пиво. Вот что надо было Мартину для восстановления деловой, боевой и прочих готовностей. Если честно, он вообще собирался сегодня париться один. Роскошь человеческого общения вызывала у него изжогу. Слишком уж много этого общения было в течение недели. Еле-еле удалось избавиться от компании элитки нынешней пасси Мартина Пименова. Очень уж хотелось красотки новый бмв кабриолет, причем непременно, чтобы алый был. И она вся такая роскошная с развивающимися волосами за рулем кабриолета. А всякий там плебс скорчится от зависти. То что сама литка, ох, простите, Линда Стар, модная светская львица, и собственно на этом все... Родом была из небольшого белорусского городка Жабинки. Она благополучно забыла. Нет больше литки Старченко, сразу после школы приехавшей 10 лет назад покорять Москву, в туфлях из кожзама, нелепой куртяпке и туго обтягивающих упругую попку турецких джинсах. Таких с упругими попками на вокзалах столицы высаживались ежедневно тысячи а удерживались на поверхности единицы. Вспоминать свой весьма извилистый и чаще всего дурно пахнувший путь к нынешнему статусу Линда Стар не любила. Не суть важно, сколько было в ее жизни коек, главное, что койки эти становились все дороже. И теперь она нежилась на шелковых простынях, на широтленном сексодроме, в прелестной квартирке купленный для нее предпоследним папиком. А потом львица удачно покрутила хвостом перед самим Пименовым. Олигарх обратил на нее внимание, и в тот же вечер пару раз соскальзывал с кретинских шёлковых простыней. Уж очень старалась в их первую ночь литка, стремясь удержать добычу возле себя надолго. И Мартин старание оценил. Вот уже больше месяца спал с новой любовницей, был щедр, не отказывал барышни в ее маленьких просьбах. Колечко там бриллиантовое, новую шубку из шиншиллы, серьги с изумрудами. Да мало ли милых штучек, которыми мужчина может наградить самку за сексуальное мастерство. Но Олег Кабри Мартин покупать не спешил, хмыкал и насмешливо поднимал брови в ответ на просьбу. Лапа. А почему всего лишь БМВ? Может, сразу Porsche Каен? Чего уж там, гулять-то гулять. Ну, котя. Обиженно надувала лицевой силикон Линда. Ну что тебе стоит? Довольно много, между прочим, стоит. Хватит с тебя ицаться к шубой». Но лапа не успокаивалась. Именно в эту и без того напряженную неделю активизировалась. Нет, не нытьем. в постели. Контрольный выстрел Девица собиралась сделать в бане. Имелась у Лидуси специальная настроечка, после которой мужчины вообще улетали. А как, по-вашему, ей досталась квартира в центре Москвы? Выбери любовницу более подходящий момент, У нее, скорее всего, появилась бы вожделенная машинка. Но в этот раз Мартин слишком сильно устал, и от секса в том числе, даже от самого вкусного блюда, потребляемого в неумерных количествах, начинает тошнить. В общем, Линда Стар осталась дома, в своей прелестной квартирке. У Мартина любовницы никогда не жили и расколотила от злости пару псевдокитайских вас. Мартин уже практически вышел из дома, когда в кармане забулькал мобильник. Звонил Степан Петрович, дабы пригласить приятеля в баню. Порадовавшись такому совпадению намерений, а почему бы им не совпасть? Зря что ли, Кругликов секретарше Мартина платил? Мужчины решили париться вместе. И как-то вдруг получилось, что упарились в зюзю. Вернее, Мартин упарился, поскольку Степан Петрович пил только то самое свежее пиво, чистое, без добавок, в виде чистейшего медицинского спирта. Лить простую водку в пиво хитрец не рискнул. Этого могло оказаться мало для двух бокалов на нос. А вот спирт с пивом в самый раз. мега Мегаёрш. После которого против новых бокалов Мартин больше не возражал. Главной проблемой для Кругликова было не пропустить момент полной отключки будущего зятя, иначе весь план плавно отправился бы на плантации бамбука курительного. Кажется, пора поднимать интересующую тему. Мартина интересующую. Не то чтобы он фанател по этому поводу, но любопытствовал. Документальные фильмы собирал, книги покупал, в интернете все на эту тему выискивал. Само собой, все известные блокбастеры интересующего профиля в фильмотеке имел. Хобби такое было у Мартина Пименова, вынесенное из детства мистика, привидения там всякие, души умерших, жизнь после смерти. Скорее всего, маленькому Мартину просто очень не хватало заботливой ласки и душевного тепла, ушедших вместе с любимой бабулей. Но после смерти бабы Ксю не мальчик очень часто просыпаясь по ночам, видел склонившуюся над ним полупрозрачную фигуру, в которой без труда узнавал бабушку. Кажется, он даже разговаривал с ней о чем то но о чем наутро не помнил первый раз он, конечно, же рассказал обо всем родителям. Но те отмахнулись, сосредоточенные лишь на оставшейся после поминак выпивке. Бабушка навещала любимого внука очень часто, почти каждую ночь, а потом вдруг перестала. Мартин очень тосковал и даже плакал, не в силах понять, почему. А потом убедил себя, что всё это ему снилось. Вот и всё. Снилось, снилось и перестала. Ну и что? Бывает. Само собой о религии в советское время знали мало. Вера в Бога, мягко говоря, не приветствовалась. И церковные обряды никто не соблюдал. И только став постарше, Мартин узнал про девять и сорок дней души умершего. И понял, что бабушка приходила к внуку именно сорок дней. Но вот было это наяву или все же во сне, он уже не помнил. Как бы там ни было, но с тех пор Мартин Пименов собирал все, что мог найти о жизни после смерти. Он не афишировал свое хобби, не был и ярым фанатом, всем и всюду доказывающим, что фильм Привидение основан на реальных событиях. Ему просто было интересно все это, вот и всё. Слышь, Мартин, Кругликов фыкнул и глупо хихикнул. Я тут в Аглянской газетке объяву видел. Продается особняк с привидениями. Может, купишь? Будешь с духами чай с молоком по утрам пить. Гр. И ничего смешного. Нахмурился Мартин, сосредоточившись на четком произношении. В Англии действительно много домов С привидениями. Фуф, еле сказал. В горле пересохло. Плесника, пивка. «Да Добрехня это все!» — Пренебрежительно ухмыльнулся Кругликов, выполняя просьбу. Каспера кто-то насмотрелся, ага. Кто их видел, кто? Одни разговоры. «И вовсе нет. Кружка врезала стеклянной задницей в стол и возмущенно дзенькнула. Еще одна такая выходка и рыскалюсь нафиг. Между прочим, существуют фотографии призраков. Фотомонтаж. Нет, некоторые сделаны в начале 20 века, когда про фотомон фототаж, короче, когда про всякие там штучки-дрючки с фотками и слыхом не слыхали. Мартин заводился все больше. Всё шло по плану. Ты загляни в интернет, загляни. Не буду я никуда заглядывать, все брехня. Тогда я сам тебе распечатаю. Не надо, там тебе что угодно намастырят. Тогда, тогда, тогда я сам лично добуду тебе снимок призрака. Никогда в жизни ничего у тебя не выйдет. Потому что брехня. Нет никаких привидений. Есть. Нет. Спорим? Спорим? Ну вот и все, Добро пожаловать в семью Кругликовых, Мартин.